Смотрите пример 182 Б. Модуляция называется модулирующей секвенцией, если она состоит из частей одинакового мелодического и аккордового строения. Причем каждая из этих частей звучит в новой тональности, с возможной сменой лада. Далее следует нотная иллюстрация номер 311. Шуман. Ночные пьесы. Номер 2 Страница 154. Модуляция называется сопоставлением тональностей без перехода, если после окончания одной части произведения другая его часть начинается прямо в новой тональности. Далее следует модная иллюстрация номер 312. Римский Корсаков. Сказка о царе Салтане. Параграф 113. Родство тональностей. Данные тональности, родственные те тональности, тонические трезвучия которых входят в эту тональность. Страница 155. -я. Иллюстрация номер 313. Родственные. Для до-мажора. Тоническое трезвучие до-ми-соль. Тональности ре-минор. Тоническое трезвучие на второй ступени до-мажора. Ре-фаля. Ми минор. Тональное трезвучие на третьей ступени до мажора: ми-соль-си. Фа мажор. Тональное трезвучие на четвертой ступени до мажора: фа-ля-до. Соль мажор. «Тоническое трезвучие на пятой ступени до мажора: соль-си-ре. Ля минор. Тональное трезвучие на шестой ступени до мажора: ля-до-ми. И фа минор. Тоническое трезвучие на четвёртой ступени гармонического до мажора фа ля-ми до. Родственные для ля минора тоническое трезвучие ля до ми. тональности до мажор станическим трезвучием на третьей ступени ля минора. До ми соль. Ре ми мор тоническим трезвучием на четвёртой ступени ля минора. Ре фа ля. Ми ми мор тоническое трезвучие на пятой ступени ля минора. Ми соль си. Фа мажор тоническое трезвучие на шестой ступени ля минора. Фа ля до. Соль мажор тоническое трезвучие на седьмой ступени ля минора. Соль си ре. И ми-мажор, тоническое трезвучие на пятой ступени гармонического ля-минора. Ми, соль, диез, си. Страница 155 -я. Иначе говоря, данные тональности родственны. Первое. Тональность параллельная. Разницы в ключевых знаках нет. Второе. Тональность натуральной доминанты третья. тональность ей параллельная. четвёртая. тональность натуральной субдоминанты. пятая. тональность ей параллельная. тональности со второй по пятую имеют разницу на один ключевой знак с основной тональностью. шестое. тональность минорной субдоминанты для мажора и мажорной доминанты для минора. Разница на четыре ключевых знака. Далее следует иллюстрация номер 314. Схемы в виде двух звездочек с шестью лучами. Первая звездочка. В середине Ля минор. На концах лучей расположены тональности Бо мажор, Ре минор, Фа мажор, Ми мажор, соль мажор, ми минор. Вторая звездочка посередине до мажор. На концах лучей расположены тональности ля минор, фа мажор, ра минор, фа минор, ми минор, соль мажор. Остальные тональности считаются по отношению к данной тональности отдаленными.